«Где им нужна помощь?» «Покажи», — жестко сказал Сергеев. «Мы пойдем до реки, мы пойдем по тому пути, по которому летел шар. Это четыре 5 дней». «И кто же пойдет?» — спросил Сергеев. Почему-то голос его был злой, и Олег не понимал, что злость эта происходит из сознания собственного бессилия. Все мысли и предложения Олега Сергеев за последние дни взвесил, рассчитал и отверг. Хотя он тоже хотел бы уйти сейчас за аэронавтами,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 «А теперь, по-моему, догадался, поэтому и возмущен». «Ладно, чего спорить», — поднялся Сергеев. Раскричались на весь поселок. Олег отвернулся от них. «Влюблен или не влюблен? Некрасивое слово, глупое, это их не касается. Он знал уже, что убежит ночью из поселка, убежит и сам их найдет. Пускай он будет эти пять дней, десять, пускай все чудовища лесов станут против него, но он найдет Марьяну и Казика».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 «Путь кораблю известен и относительно, я повторяю, относительно безопасен. И этот путь твой, Олег. Это и есть твоя судьба и поселка. Если даже случилась трагедия с моей дочерью...» Он нарочно сказал «с моей дочерью», чтобы я понял, подумал Олег. «Если никакой экспедиции нет и никто нас не найдет, будем готовы к худшему. То остается корабль, и остаешься ты, понял?»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 Оказывается, незаметно для себя он вчитался в текст и мысленно был на корабле, в рубке связи. «Не сплю». «Занимаешься? Я тебе помешала?» «Нет, ничего». «Матери нет, она у Линды». «А я к тебе пришла?» «Зачем?» «Лиз ему еще не хватало». «Я такую травку нашла», — сказала Лиз. «У забора растет, она чудесно пахнет. Я ей руки намазала. На, понюхай». «Глупо руки нюхать».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 Она села рядом с Олегом на скамью так, что Олег ощущал тепло от нее. Волосы у Лиз были распущены и лежали по плечам. Красивые волосы, таких больше ни у кого в поселке нет, золотистые, тяжелые. Когда Лиз была маленькая, Кристина заплетала ей косы, и Олег дергал ее за них. Но это было давно, как в другом мире. «Ты за них переживаешь?» – спросила Лиз. «А ты нет». «Я тоже переживаю. Мне всегда за всех страшно».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 -А чего этого? Олег сразу стал агрессивным, потому что ему было очень стыдно. Сам понимаешь, и от тебя, лис, я не ожидала. Простите, я так переживала за Олежку. Он собирался в лес убежать, искать марьяшку с Диком, совсем один, и я уговаривал. Лис, ты что? Возмутился Олег. Это было низкое предательство.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 Мы с Сергеевым договорились сегодня дежурить о изгороде, а тебя от дежурства освободить, так что мы бы все равно заметили. Эх, глупость человеческая!» «Это не глупость. Это не глупость, это эгоизм», — возразила мать. «А ты знаешь, Ирина права, это и есть эгоизм». «Я не для себя». «Ты для себя хочешь быть героем. Ты для себя хочешь принести на руках Марьяну или приволочь на спине Дика».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 «Как бы починить планетарную связь на полюсе?» «Говорили?» «Конечно», — кивнул Сергеев. «Только последние идиоты могли тратить на это время», — произнес торжественно Старый. «Потому что планетарную связь не надо чинить». «Почему?» — спросил Вайткус. «Да потому что ее надо просто включить». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Сергеев, который уже понял, что Старый не бредит. Старый что-то придумал.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 С рассветом выходим. Ну немного», — попросил Алис. «И ты вернешься?» «Посмотрим». Олегу опять было жалко эту девушку,